Родион Бурча-Бринча тяжело за нею последовал. «Постойте!» — крикнул Цинцинат. «Я кончил все книги! Принесите мне опять каталог!» «Книги!» — сердито усмехнулся Родион и с подчеркнутой звучностью запер за собой дверь. «Какая тоска! Цинцинат, какая тоска! Какая каменная тоска, Цинцинат!» и безжалостный бой часов, и жирный паук, и жёлтые стены, и шершавость чёрного шерстяного одеяла, пенка на шоколаде. Взять в самом центре двумя пальцами и сдёрнуть целиком с поверхности уже не плоский покров, а сморщенную коричневую юбочку. Он едва тёпл под ней. Сладковатый, стоячий, три гренка в черепаховых подпалинах, кружок масла с тисненным вензелем директора. Какая тоска, Цинценат! Сколько крошек в постели! Погоревав, пахав, похрустев всеми суставами, он встал с койки, надел ненавистный халат, пошел бродить. Снова перебрал все надписи на стенах с надеждой открыть где-нибудь новую. Как вороненок на пне долго стоял на стуле, неподвижно глядя вверх на нищенский паёк неба. Опять ходил. Опять читал уже выученные наизусть восемь правил для заключенных. Первое. Безусловно, воспрещается покидать здание тюрьмы. Второе. Кротость узника есть украшение темницы. Третье. Убедительно просит соблюдать тишину между часом и тремя ежедневно. Четвертое. Воспрещается приводить женщин. Пятое. Петь, плясать и шутить со стражниками дозволяется только по общему соглашению и в известные дни. Шестое. Желательно, чтобы заключенный не видел вовсе, а в противном случае тотчас сам пресекал ночные сны, могущие быть по содержанию своему несовместимыми с положением и званием узника. Каковы роскошные пейзажи, прогулки со знакомыми, семейные обеды, а также половое общение с особыми в виде реальном и состоянии бодрствования, не подпускающими данного лица, которое посему будет рассматриваться законом как насильник. Седьмое. Пользуясь гостеприимством темницы, узник, в свою очередь, не должен уклоняться от участия в уборке и других работах тюремного персонала, постольку поскольку таковое участие будет предложено ему. Восьмое. Дирекция ни в коем случае не отвечает за пропажу вещей равно, как и самого заключенного.